Здесь, чтобы подкормиться из прометеевых источников перед тем, как продолжить путь вокруг северного побережья к торговому, распределяющему узлу Хвита или космопортом Лакаша и Ларсы. Никто не называл Афир его собственным именем. Когда-то его именовали городом золота но за столетия, на протяжении которых выхлопные газы, сбросы прометий, сливы масла запятнали каждое сооружение устойчивым черным осадком, он заработал другое название. Солдатам из карнадских копейщиков он был известен как город без теней. Лейтенант Скандер из 7 бригады наслаждался особенно эротичным сном, когда заработали сирены тревоги. Моментально проснувшись, Он вскочил и схватил бронежилет из ящика в ногах кровати. Он чувствовал под собой пульсацию генераторов пустотных щитов. Стреляли батареи гидр. Ритмичный стук их зарядов было ни с чем не спутать, даже за усиленным пласкритом. Скандер натянул ботинки и застегнул разгрузку, убирая в кобуру болт-пистолет и проверив предохранитель. На бегу к главному транспортному ангару он схватил перевесь с мечом. В грозовом молоте было мало толку от меча, но он бы скорее отправился на бой голым, чем оставил клинок. Помещение заполняли пять сотен карнадских бронемашин. Смесь модификаций Химер, штурмовых танков Малкадор, Минотавров и нескольких сверхтяжелых. Над каждой из них висели флажки с изумрудно-серебряной пирамидой копий. Его собственной машиной был грозовой молот под названием Жнец. Вокруг техники роились водители, стрелки и машинные провидцы. По пещере носились загрузчики снарядов и грузовики с топливом. Зал сотрясался от далеких взрывов. Надвигался штурм планеты, который, как и ожидал каждый пехотинец армии, флоту эффективно не удалось предотвратить. Одетый в заляпанное маслом облачения, машинный провидец с огромным количеством аугметики быстро и методично руководил маневрами. Его многочисленные конечности указывали оптимальный порядок развертывания. Танки выкатывались со своих мест, и гортанный рев их двигателей был музыкой для его ушей. Когда он подбежал, с передней башенки махнул сержант Хонда. Скандер уже давно полагал, что Хонда живет в танке. И это, похоже, только подтверждало его подозрение. «Сдается мне, адмирала побили», — сказал Хонда, пересиливая шум сирен. «И ты удивлен, почему так?» — отозвался Скандер, взбираясь по лестнице на крышу колоссального танка. «Где Вари?» «Уже на месте, лейтенант!» — ответил Вари из тесного водительского отсека. Скандер вскарабкался на переднюю турель из спаренных боевых орудий и провалился в командный люк. Надев шлем, он подключился к бортовому боевому логистру. На него обрушился каскад информации. Темпы развертывания, боезапас, температура ядра и целостность корпуса. Все зеленого цвета. Машинный провидец дал им разрешение, но прежде чем Скандер успел отдать приказ выдвигаться, в подземный ангар ударило что-то мощное. Крыша зала раскололась. В помещение обрушились гигантские куски колотого пласкрита. Внутреннее пространство пронзили пыльные колонны света. Облонки... Расплющили эскадрон гибельных клинков, разнеся корпуса, будто игрушечные модели Скандера швырнула вперед, когда в шлем угодил падающий кусок камня По лицу потекла кровь, он моргнул, стряхивая вызванные внезапной болью слезы Визор затуманивали помехи Он сорвал шлем Тот был расколот посередине и теперь стал бесполезен Стояли невероятные шумы неразбериха Худшую часть обстрела приняли на себя полковые танки посередине ангара. Их стерли в пыль сотни тонн, обломков и высокомощной взрывчатки. По всей линии готовности следовали взрывы. Вторая очередь снарядов была нацелена на неприкрытые Малкадоры и Химеры. Основной проезд окутывало пламя, горящие лужи топлива изрыгали густой черный дым. В огне сгорали полковые флаги. На Скандера нахлынул жар от взрыва Малкадора. И он посмотрел вверх, сквозь разбитую крышу, увидев, что небо покраснело от пламени и почернело от дыма. Ангар, ранее служивший его танком-убежищем, стал смертельной западнёй. «Вытащи нас отсюда!» — заорал он, и жнец дернулся вперёд, когда Варри подал энергию на двигатели. Пронзительный лязгующий вой сообщил, что при обстреле им порвало гусеницу. Они раздирали пол ангара. Но это тревожило Скандера менее всего. В пылающий центр ангара что-то врезалось. Два конических продолговатых объекта. Светлая сталь и черные подпалины от входа в атмосферу. От выгоревших тормозных двигателей валил жгучий пар выхлопа. Запорные болты отстрелились, и бронированные борта десантной капсулы отпали, словно разворачивались пропеллеры. Из двух капсул появились могучие фигуры. Гиганты в светлой броне — с изображением окруженного шипами черепа на наплечниках. Воины гвардии смерти шли среди обломков и развалин, но это их не замедляло. Огромная фигура в боевом доспехе из голого металла, бронзы и слоновой кости шагнула из своей капсулы в пылающие руины ангара. Гигант, который явился раздирать плоть и дробить кости. Окруженный огнем и трепещущим плащом из плетенного волокна, Примарх 14-го легиона держал громадную косу, которая мерцала трупным свечением. Мортариона сопровождали терминаторы в капюшонах, облаченные в похожие на глыбы доспехи. Они также несли огромные косы и беспрекословно следовали за Сюзереном в огонь. К гвардии смерти тянулись очереди выстрелов, которые выбивали искры из непроницаемых пластин. Среди воинов рвались снаряды, Но те преодолевали их ярость, не останавливаясь. Их оружие стреляло. Разрывные заряды истребляли экипажи танков, пережившие первый обстрел, размазывая их в массу изорванного мяса. Позади первой волны рухнула еще одна капсула, затем еще одна и еще. Они падали парами, одна за другой. И с каждым раскатистым ударом гвардии смерти становилось все больше. Жнец пытался развернуться к Мартариону, но с порванной гусеницей это бы произошло не скоро. Скандер задействовал командирский перехват управления, повернув сдвоенную пушечную турель. Крики людей перекрывали пламя и непрерывный шум от кладки. Примарх Гвардии Смерти заметил Скандера, и тот едва не выпустил рычаги управления, взглянув в лицо своего палача. Бледное с самыми холодными глазами, какие ему доводилось видеть. Он услышал знакомое двойное эхо снарядов, загнанных в казённик, шипение запорных механизмов и визг приводов ускорителя. «Трон, да!» – прошипел он, вдавив гашетку. Все 320 тонн бронированной мощи Жнеца покачнулись от колоссальной отдачи. Сдвоенная дульная вспышка практически ослепила его, Объединенные ударные волны вышибли воздух из легких, а грохот выстрела разорвал барабанные перепонки. Скандер силился вдохнуть. Его контузило при одновременной детонации пушечных снарядов, выпущенных в упор. Он моргнул, прогоняя остаточные образы. Вниз сыпался дождь пласкритовой пыли. Воздух застилал едкий дым, который рассекали вишнево-красные фицелиновые огни. Он втянул горячий, насыщенный металлом воздух и закричал, требуя перезарядки. Хоть и знал, что его никто не услышит, а им не выстрелить еще раз. Скандер нырнул внутрь грозового молота, сложив ладони рупором перед ртом. «Перезарядка! Перезарядка! Трон, дайте мне еще один выстрел по этому ублюдку!» Он повторил приказ, понятия не имея, кто внутри жница еще жив. До момента зарядки главного орудия Скандер мог напрямую управлять только башенным точечным орудием. Это была не спаренная пушечная турель, но предстояло обойтись ею. Скандер поднялся и увидел, что на его танке стоит закутанная в плащ фигура Повелителя Смерти. Доспех Мортариона выглядел так, будто его отбили кузнечным молотом, а плащ превратился в изодранные лоскуты. Примарх казался гротескной восковой фигурой, кожей, посмертной маской. «У тебя был только один выстрел», — прохрипел Мартерион, взмахнув безмолвием и разрубив Скандера с его грозовым молотом на части. Такие же сцены разыгрывались по всему Молиху. Батареи противовоздушной обороны оказались полностью подавлены победить флоты двух легионов, стоящие на низкой орбите, было невозможно. И жестокие бортовые залпы обращали целые области Молеха в стеклянистые пустыни. Гора Таргер стала целью массированного удара противобункерными снарядами, и даже ее многочисленные укрепленные точки не смогли помешать адскому пламени выпотрошить оплот Орда-Редуктор. Под горой бушевало пламя. Пламя, которому предстояло гореть еще 70 лет, пока оно, наконец, не опало. Гашен, Императум и два крепостных города-близнеца, Леостра и Лютер подверглись бомбардировке, как и прибрежные города Деска и Хвита. Известный как город ветров из-за своего расположения на дальней оконечности полуострова Натеп, Хвита буквально обрушилась в океан, когда скала, на которой ее возвели, осыпалась под гнетом обстрела. На Ханис упал красный дождь. Раскаленные железо и микроосколки сыпались от места орбитального сражения, словно горящие пули. Люди, оказавшиеся на открытой местности, мгновенно вспыхнули и сгорели, будто факелы. Они кричали, пока жар не высосал воздух у них из легких. Они бежали в укрытие, однако раскаленный ливень вскоре проел брезентовые тенты и гофрированные крыши. Закончив бомбардировку, флоты открыли свои посадочные палубы, и в верхние слои атмосферы, волна за волной, стартовали силы вторжения магистра войны. Они падали по дуге, словно крупицы песка, бегущие сквозь пальцы философа. Грозовые птицы и громовые ястребы, огненные хищники и грозовые орлы. Корабли и саркофаги и грузовые челноки. Стаи матово-черных транспортов армии, бронированные погрузчики и грузовики с боеприпасами. В каждом городе выли тревожные горны. Молях кричал. Глава двенадцатая. Прорыв, обезглавливание, двойное пламя. На берега Вадона обрушился вал цвета морской волны, но этот не откатился. Он продолжал продвигаться вверх. Бронированный кулак огневой мощи и трансчеловеческая выносливость — это должно было стать прорывом, осуществленным с максимальной быстротой. На три атаки двигались 200 лендрейдеров Сынов Гора. Никакого изящества, никаких ухищрений. Просто сокрушающий удар в сердце. Эдара Кихакон, маршал Северного Океанического, ожидала армию Луперкаля с линией опорных точек, глубоких траншей, шестью полными полками армии и ротой окопанных сверхтяжелых танков. Ее укрепления тянулись по прибрежным утесам, окружая обращенный к земле край дамбы. Если сыны Гора хотели попасть на материк, им предстояло пробиться с Дамасека. Она не могла взять в толк, почему такой величайший тактик, как Гор, организовал плацдарм на острове, единственной точкой выхода с которого была узкая дамба. В этом не было смысла. Однако именно это и сделал магистр войны. Никто в ее командном составе не мог адекватно объяснить мотивы Гора, но можно было воспользоваться возможностью наказать предателей за ошибку. Артиллерийские роты Хольста-Литонана на высоких обрывах острова провели всю ночь в дуэли с пушками Хакон, и маршал против своей воли была вынуждена отвести тяжелые подразделения, когда на горизонте забрезжила заря. Избавившись от подавляющего огня батарей, орудия предателя обрушивали на имперцев одну волну глушащих ракет за другой. Вертящиеся снаряды изрыгали клубы мерцающего электромагнитного тумана, который нарушал огневые расчеты и избивал тщательно откалиброванные дальномеры. Пока имперские стрелки силились преодолеть глухую мглу, лендрейдеры Сынов Гора уже мчались по последнему участку дамбы к материку. Перед ними посылали дуговые потоки ракеты вихри скорпиус Боеголовки уничтожали разложенные противотанковые ловушки и прорывали поля спутанной колючей ленты, бурей подземных взрывов. Первые лендрейдеры вырвались с дамбы под ярость тяжелых автопушек, орудий группового обслуживания и стационарных лазпушек. Сверхтяжелые танки Хакон дернулись назад в своих окопах и грохота этого дня. Добавились залпы боевых орудий и разрушителей. Осадные мортиры и бомбарды, кулевриные и гаубицы с кашлем отправляли в небо фугасные заряды. Край дамбы исчез в сотрясающем землю шквале взрывов. Оглушительные удары били один за другим. Они следовали настолько быстро и непрерывно, что сливались в один бесконечный ударный взрыв. Энергетическое оружие испарило океанские волны гейзерами пара. Высокомощная взрывчатка перепахивала пляж ураганами стеклянистых осколков. От воздуха разила солью и горящим металлом, сожженным мясом и кровью. 20 лендрейдеров погибли мгновенно. Споротые и вывернутые наизнанку, они завертелись на месте, словно выпотрошенный скот. Из извергающих дым останков хлынули легионеры сынов гора. Молниеносный перекрестный огонь рвал их на куски. Жгучие оксифосфорные боеголовки исторгали из легких вопли агонии. Броня рвалась и распадалась. Плоть испарялась. Оставшиеся артиллерия Хакон забрасывала дамбу фугасами, рассчитывая лишить танки на пляже подкреплений и задушить прорыв в зародыше. Бронированные ремонтные машины Атлас дюжинами сбрасывали остовы в океан, модифицированные троянцы безостановочно трудились, поддерживая дамбу В проходимом состоянии, и ничто не могло замедлить льющийся на материк поток транспортеров. В вихрь ворвались новые лендрейдеры, полдюжины, затем еще дюжина, они рассредотачивались, оказавшись на изорванном снарядами берегу. Они перемалывали трупы братьев по легиону, укрываясь в воронках, заполненных кровью и горючим. Вверх по склону бил ответный огонь. Среди выпотрошенных лендрейдеров оттягиваемых влево и вправо от края дамбы, протолкался Скорпиус. Вращающиеся пусковые установки прочесывали соединенные опорные точки залпами ракет. Три быстро взорвались одна за другой, сокрушенные плазивными боеголовками, которые разнесли опорные элементы. Над головой заревели грозовые орлы и громовые ястребы. Из установок на их крыльях и носах мчались ракеты и снаряды. По всему Имперскому фронту вспухли огненные полосы, но полки Эдарак Хакон окопались хорошо и глубоко. Батареи Гидер вертелись, ведя воздушные корабли. Монтикоры фиксировали целенаводящие кагитаторы на вспышках двигателей. По небу строчили ракеты Небесный Орел и заряды скорострельных автопушек. Полдюжины на штурмовых кораблей упало, врезавшись в утесы, словно некачественный триумфальный фейерверк. Болтер и Сынов Гора оставляли в дымовой завесе спиральные инверсионные следы. Ракеты описывали дуги и били по огневым точкам. О точных попаданиях возвещали грибовидные белые вспышки. В центре атаки словно гиганты двигались когти дредноутов. Ревели штурмовые пушки, слишком тяжелые даже для легионера. И из роторных установок вылетала одна ракета за другой. По всей протяженности многокилометрового пляжа прокатывались пылающие бури, фырканье выстрелов, ракет, энергетического оружия и изгустков пламени. Мертвых и умирающих давили рычащие гусеницы лендрейдеров, за ними к указанной отметке высоты следовали носороги, и обледенелый песок превращался в зернистую красную пасту. Лендрейдер покачнулся, когда ему в борт ударил близкий взрыв. Оксиманд Крепко схватился за опору, когда тяжелая машина нырнула в воронку. Двигатель заревел, и она начала карабкаться на противоположную сторону. Броня штурмового транспортера глушила большую часть шума боя, но гудящие басовитые ноты ударных волн стучали все чаще и сильнее. «Приближаемся», — произнес Ед Дурса, линейный капитан пятой роты. «Беспокоишься?» — спросил Аксимант. «Нет». Ответил Дурсо, и Аксиманд ему поверил. Чтобы смутить ветерана вроде Дурсо, требовалось нечто большее, чем оборудованные огневые точки, роты сверхтяжелой техники и полки армии. Подчиненный Оксиманда вертел что-то в руке, с ловкостью опытного окорщика перемещая это между пальцами. «Что это?» Дурсо глянул вниз, как будто не осознавал, что делает. «Ничего», — сказал он, — «просто баловство». «Покажи». Дурса пожал плечами и разжал ладонь. Золотой символ на цепочке, который носят на шее. Око Гора светилось красным в освещении отсека. «Ты суеверен, Йод?» «Как выясняется, теперь мне это можно, маленький Гор», — отозвался Дурса. Оксимант кивнул, допуская это. «Еще недавно подобное поведение стало бы основанием для дисциплинарного взыскания. Теперь же оно выглядело исключительно естественно». Оксимант оглянулся на своих воинов. Десять сынов Гора с тяжелыми прорывными щитами и мультиспектральными приспособлениями на шлемах. На пластинах брони каждого из воинов были вытравлены символы банд Хтонии. Болтеры украшали отметки убийств, а на поясах висели жуткие трофеи. Безмолвный Орден возродил старые практики родной планеты. Сергард Аргост, горло которого было замотано антисептическими винтами, Предложил вернуть хтонийскую символику, и магистр войны согласился с ним. «Я думал, мы покончили с дикарскими тотемами», — произнес он. «Совсем как в старые времена», — сказал Дурса. «Это хорошо». «Но сейчас не старые времена», — бросил Аксимант. Дурса покачал головой. «Ты действительно хочешь сейчас в это углубляться?» «Нет», — ответил Аксимант. Его странным образом беспокоила новая, тройбалистическая манера держаться его воинов Он полагал, что с уходом Эреба 16-й Легион возродится. Похоже было, что так и произошло. Но не в том виде, которого он ожидал. Грани, сглаженные веками согласия, снова заострялись. Оксимант соединил визуальный канал своего шлема с внешними трансляциями пиктов Флендрейдера. Там было не на что особо смотреть. Глушащие бомбы затягивали сланцевые пляжи и гранитные утесы впереди – волнами электромагнитных помех. Из мглы появлялись призраки сплющенных противотанковых ловушек и акры разорванной снарядами колючей ленты. Дисплей зашипел от помех, и на вершинах скал полыхнули дульные вспышки артиллерии. Спустя считанные секунды Лендрейдер содрогнулся от близкого попадания высокомощных фугасов, Машина затряслась, преодолевая станки чего-то, что когда-то могло быть носорогом. Оксимант беззвучно поторопил водителя. Компания Надвелли его испортила. Поспешная яростная толкучка того боя напоминала о первых днях Великого Крестового Похода, когда легионы еще разрабатывали свой модус операнди. То было время испытаний, повторного усвоения уроков войн, только начинавших эволюционировать из ада в котором два бесформенных воинства, племен техноварваров, состоявшие из плоти и пота, рубили друг друга. Новое оружие, новые технологии, новые трансчеловеческие тела и новые братья, с которыми сражаешься бок о бок. Одно дело создать легион, другое научиться сражаться, как легион. «Десять секунд!» — крикнул водитель. Оксиман кивнул, Проверил, заряжен ли болтер и сдвинул ножны скорбящего на плечо. Полностью заряжен, полный порядок. Совсем как в прошлый раз. Он вышел на линию готовности, размял плечи и крепко прижал щит. Сжал и разжал челюсти. Пять секунд. Визг двигателя усилился, водитель выжимал для воинов на борту еще несколько десятков метров. От взрыва машина встала на одну гусеницу. Она приземлилась с сокрушительным грохотом дробящегося камня и протестующего металла. «Пошли, пошли, пошли!» Лендрейдер со скрежетом остановился. Штурмовая парель упала вниз и внутрь ударила ревущая крещенда. Взрывы, стрельба, крики и лязг металла о металл. Громкость мира вышла на красную отметку. Оксимант услышал в ухе дыхание и закричал. «Убивайте живых! Убивайте мертвых!». Старинный боевой клич невольно сорвался у него с губ, когда он бросился в водоворот. Его воины взревели в ответ. По милости Ликс, Рейвен едва не стер ноги и Бича погибели до земли, чтобы добраться к Авадону, но теперь жалел, что отруждал себя. Она разбудила его среди ночи, наведя на мысль, что намечается какое-то чувственное приключение. Однако вместо этого его ждали внутренности и пророчества. «Великий волк явится в Авадон», — сказала она, бросив ему на колени горсть теплых и влажных органов. «Его горло обнажится, когда к тебе приблизится огненные волки и близнецы. Перережь его, и белая нага из легенды явится к тебе с откровением». Рейвен поперхнулся от смрада гниющего мяса и уже был готов оттолкнуть ее прочь, когда увидел, что ее глаза молочно-белого цвета и без зрачков. Так бывало с его матерью, когда он был молод, и сказанное ею всегда сбывалось. «Гор?» Спросил он вместо того, чтобы ударить ее. «Гор будет во Вадоне, Но она обмякла, и ее не смогли привести в чувство ни соли, ни пощечины. Несмотря на опасения Тианы Курион и кастра Алкада, Рейвен немедленно собрал домашних и направился на север, к Вадону с десятью своими рыцарями. С ним отправились двое сыновей, Эгелик и Бенан, а средний Асгар остался в Луперкалии в качестве правителя. И вот, после целой ночи изнуряющего перехода, вокруг отрога плоскогорья Унсар и среди земледельческих пейзажей, ничего. Их почтенные машины, словно обычные пехотинцы, ожидали от Адараки Хакон сообщения о том, когда можно выдвигаться. По позвоночнику Рейвена проходили спазмы отвращения от того, что эта лишенная юмора свинья из армии не дала ему места в боевом порядке. Бич погибели отреагировал на его злость, скребя землю когтистой лапой. Предупреждающий Ауспик залил сенсориум красным светом, а орудия с визгом сервоприводов набрали энергию. Боевые горные рыцари взревели, а ближайшие резервы армии попятились. «Мы должны быть за этим хребтом, отец!» Произнес Агилик, старший сын Рейвена. Почему мы не сражаемся? Потому что Молях захватили чужеземцы. Прошипел Беннон, младший. Когда империум явился сюда, они отрезали нашему дому яйца. Довольно, бросил Рейвен. Беннону было почти 30 лет, и ему следовало быть умнее. Однако мать души в нем не чаяла, и ни в чем ему не отказывала. Его манеры были грубы а высокомерие настолько же чудовищно, как ощущение своего права. Сын во многом напоминал Рейвену его самого в юности, только Беннон не обладал его обаянием и харизмой, которые сглаживали надменность и придавали ей вид уверенности. Однако в данном случае был прав и Беннон. «Идем со мной», — произнес он, покидая область, куда их поставили, и вышагивая среди траншеи редутов, приблизившись к переднему краю сражения, Рейвен подключился к боевым кагитаторам командного бункера Эдара Кихакон. Сенсориум заполонили загружаемые данные, и бич погибели зарычал в предвкушении. Он чуял кровь и слышал грохот выстрелов. Это была война. Настоящая война. Возможность испытать себя в схватке с более интересным врагом, чем бродячие Малагра или стая Ксеносмилусов. Рэйвен чувствовал отголоски всех воинов, то управлял бичом погибели до него. Слышал, как их общая шепчущая жажда боя пульсирует в его теле, будто глоток сло. Рэйвен сомневался, что смог бы повернуть назад, даже если бы захотел. Он шагал сквозь мешанину складов боеприпасов, троянцев, артиллерийских окопов и войск заднего эшелона. Его рыцари следовали позади, похваляясь врагами, которых намеревались сразить. Впереди земля резко поднималась вверх, а небо бурлило, словно фантасмагорический шторм, сверкая, как схватка богов в небесах. В сенсориуме настойчиво раздавались предупреждения, помеченные личным опознавательным символом маршала Хакон. Он не обращал на них внимания и двигался дальше, шагая к краю утеса. До края дамбы было полкилометра, и пространство между ней и утесами представляло собой раскуроченное горящее кладбище искореженного металла. Адский ландшафт с пылающими кратерами, множеством разбитых танков и сотнями расчлененных тел. Тысячи гигантских воинов пробивались вперед за тяжелыми прорывными щитами. Те давали эффективную защиту от ручного оружия и даже орудий среднего калибра, но просто не годились против тех пушек, которые на них нацелила Хакон. После каждого наступления оставался шлейф тел, лишенных конечностей трупов и рек крови, которые заполняли воронки красными озерами. Рэйвену никогда не приходилось видеть столько космических десантников, он даже не представлял, что их вообще может быть столько. Бич погибели тянул его разум, понуждая действовать, выступить со славой и разнести один из надвигающихся клиньев щитов на куски. «Ну уже отец!» – убеждал Беннон. «Давай сокрушим их, будем поочередно разбивать каждый на части, пока не опрокинем весь фронт». Ему хотелось отдать приказ. О, как же ему хотелось отдать этот приказ. Да, мы могли бы сокрушить одну, возможно две, а может даже три стены щитов. Но и только, произнес он, чувствуя, как бич погибели разгневан его отказом идти. А затем нас задавит артиллерия и повергнет пехота. Недостойная смерть, едва ли подобающая рыцарям. В ответ на сопротивление его рыцарь пустил по позвоночнику спазм нейрорезонанса, и Рейвен дернулся от его силы. Когда он открыл глаза, его взгляд тут же привлек к себе Лендрейдер с дополнительным бронированием, который проломил ракритовый волнолом и упал на противотанковые надолбы и раздавил их своим весом. На задней части защиты обоих траков реяли знамена, каждая с символом вставшего на дыбы волка. Выстрелы выбивали искры из брони Лендрейдера, и Рейвен увидел, как в борт, где до этого срезала правый спансон, пришлось прямое попадание ласпушки. Она должна была пробить отверстие внутрь машины, но вместо этого энергия выстрела рассеялась в момент попадания, и танк окутался огненным цветком, от которого вспыхнули два знамени с волками. Световой щит произнес он, узнав такую же технологию, как в ионных щитах бича погибели. «Его горло обнажится, когда к тебе приблизятся огненные волки-близнецы». «Луперкаль», — сказал Ревен. Пол под ногами Граэля Ноктуа сотрясался от попаданий. На плитах под сапогами появлялись закругленные стреловидные выступы. Громовой ястреб обладал утилитарной конструкцией, рабочая лошадка, отличающийся быстротой и легкостью в производстве. Кроме того, он был сравнительно расходным, что едва ли успокаивало людей, которых он перевозил. Присев возле задней парели с грузом дымящегося прыжкового ранца за спиной, но кто ощущал каждое попадание по корпусу десантного штурмового корабля? Он слышал каждое потрескивание натяжных тросов и скрип крыльев на запрессованных болтах, когда пилот исполнял отчаянные маневры уклонения. Полосы выстрелов тянулись к кораблю, который петлял в воздухе, пока стрелки пытались предугадать его движение. Шрапнель выбивала в воздухе барабанную дробь. Шестеро воинов упали, когда бронебойные снаряды пробили фюзеляж и рассекли их, словно мешки с кровью, имеющие форму человеческого тела. Линия трассера пересекла правое крыло. Основной удар пришелся по двигателю, затем оторвался Элерон. «За мной!» – заорал Ноктуа. Лампа готовности к прыжку все еще светилась оранжевым, но если бы они не убрались с обреченной птицы, то упали бы вместе с ней. Громовой ястреб двигался по воздуху, сползая в сторону и накренившись на бок, когда отказал правый двигатель. Ноктуа согнул ноги и толкнулся наружу и вниз плотно прижав руки к бокам. Он не стал оглядываться посмотреть, следуют ли за ним его люди. Следует, не следует, он узнает, когда окажется на земле. Он почувствовал, как над ним взорвался громовой ястреб и понадеялся, что горящий остов упадет не на него. Он ухмыльнулся, подумав, что бы о таком сказали Эзекиль и Фальк. В огне рухнули три громовых ястреба, возможно больше. Это не имело значения. Все знали, что воздушные корабли — расходный материал. Небо заполнили легионеры-штурмовики. Он проигнорировал их и сосредоточился на стремительно приближающейся земле. Боевые братья на пляже увязли под снарядами на перекрывающихся секторах обстрела. Черный сланец берега напомнил Ноктуа а бойне на не 5 но на сей раз умирали уже сыны гора. Но кто скорректировал угол спуска по направлению к цели, которую ему указал лично Луперкаль. Расположение опорных точек, траншей и редутов было в точности таким, как предсказывал магистр войны. Смертные. Такие предсказуемые. Символ в виде новорожденного месяца, такого же, как вытравленный у него на шлеме, располагался поверх сильно укрепленного пункта, Тот был окружен рядами передовых укреплений, прикрыт точечными орудиями и защищен сотнями солдат и самим своим расположением на линии фронта. Но кто махнул ногами вниз, чтобы падать подошвами вперед. От мысленного импульса прыжковый ранец заработал, испустив визжащий ураган бело-синего пламени. Он специально модифицировал впускные и выходные сопла, чтобы они издавали вой при запуске. Стремительное падение замедлилось, Нокто приземлился с грохотом раскалываемого камня. Он согнул колени, и форсунки прыжкового ранца опалили крышу опорного пункта. Спустя считанные секунды его окружил грохот подошв о камень. Закончив отцеплять от нагрудника два мельтозаряда, он уже успел насчитать 26 ударов. Более чем достаточно. Он швырнул мельты вниз по бокам от себя и вновь взмыл в воздух, дав краткий импульс из прыжкового ранца. Его воины сделали то же самое, и, как только они оказались в воздухе, 58 мельта-бомб взорвались практически одновременно. Отключив сопла, Нокто выхватил меч с болт-пистолетом и рухнул вниз сквозь дымящиеся остатки крыши опорного пункта. Верхний уровень был полностью разрушен, превратившись в воющие и вопящее месиво умирающей плоти. Он спрыгнул на нижний этаж, пробив ослабленную конструкцию и приземлившись в центре бывшего проекционного зала. Его окружали оглушенные смертные, лица которых напоминали оказавшихся на суше рыб. Непонимающие открытые в ужасе рты образовывали буквы О. Он спрыгнул посреди них, одним взмахом меча рассек троих офицеров, а еще двоим выстрелил в лицо. Трупы еще не рухнули на пол, а он уже пришел в движение. Потолок пробили мощные удары, в которых каменная пыль и железные балки хлынули туда, где лишь мгновение назад располагался полностью функционирующий командный центр. Из обломков поднимались покрытые прахом статуи воинов-богов, которые расправлялись со всеми живыми людьми в пределах досягаемости. Заряды болтеров рвали тела в бронежилетах, словно чрезмерно сжатые канистры с топливом. Брызги артериальной крови расписывали стены перекрывающимися дугами. Ревущие цепные клинки рубили конечности и хребты, превращая плоть в мозаику. Ноктуа увидел, как из караульных ниш у обоих основных входов вышли двое талаксов на поршневых ногах и в безликих шлемах. Молниевые пушки открыли огонь, сминая воздух, но Ноктуа перескочил сверкающий заряд на своем прыжковом ранце. Он приземлился между талаксами, обезглавив одного мечом и разорвав второго болтом, который выпустил, словно палач. Двух других повергла толпа сынов Гора, еще двоих застрелили, не дав сделать ни одного шага. Но кто уперся в блок шипящих клапанов и потрескивающих полусфер кагитаторов? Его прыжковый ранец заработал, оставляя за собой каньон женой плоти. Он рывком снизился, при приземлении вогнав пятку в грудь оставшегося талакса. Тот врезался спиной в стену. Блок лорики талакса разлетелся, будто стекло и на усыпанный щебнем пол упали окованный сталью позвоночник с черепом. Последний развернул свой плазменный бластер и сумел выстрелить навскидку, проделав на наплечнике раскаленную борзду. Разозлившись, кто рубанул его мечом по плечу. Клинок вышел через таз, и сраженный киборг умер в потоке зловонных амниотических жидкостей, затрещав от машинной боли. Но кто покрутил плечами, раздраженный тем, что кибернетическая вещь смогла подобраться к нему настолько близко. Плоть под броней была обожжена, и он только теперь почувствовал боль. Подумав о боли, он глянул вниз и увидел, что из бедра торчит арматура из скатанной стали а в нагрудник вошел боевой клинок талакса. Последний не пробил броню, но арматура прошла прямо сквозь ногу. Странно, что он этого не почувствовал. Он выдернул ее, мгновение понаблюдав, как течет кровь и наслаждаясь новым ощущением ранения. Он отбросил пруд и кивнул магистру-сигнальщику. «Ставьте маяк», — приказал он, указывая на центр разбитого гололитического стола. «Похоже, там сойдет». Но кто услышал хриплое дыхание, глянул вниз и увидел, что один из командиров крепости еще жив. Умирающая женщина с пистолетом, покрытым орнаментом. Архаично и чрезмерно сложно, но ведь имперским офицерам так нравилось украшать свое боевое снаряжение. Она была одета в бурнус из драконьей чешуи и золотистые очки, словно пустынный налетчик. Но кто заметил под этим на груди униформы штифты, Обозначающий звание Он не удосужился изучить военную иерархию Вооруженных сил Молиха Как аксимант, Но она явно располагалась высоко В пищевой цепи Бурнус пропитывала кровь А очки разболтались Они повисли на одной щеке Открыв сморщенный, уничтоженный болезнью глаз Все еще наслаждаясь болью Но кто раскинул руки Ну давай Сказал он «Сделай свой лучший выстрел!» «С удовольствием!» Произнесла Эдараки Хакон и всадила волкитный заряд точно в сердце Граэля Ноктуа. Грохот битвы обрушивался на Оксиманда, словно кулаки контемптора. По нему били ударные волны взрывов, щит содрогался от попаданий снарядов. Непрерывный обстрел делал каждый шаг полным опасностей. На дне воронок собралось невообразимое количество крови. Проезд сражающей техники превратил ее в липкий и красный строительный раствор. По пляжу проносились косы залпов тяжелых болтеров и автопушек. Щиты Сынов Гора принимали на себя большую часть огня, но не весь. Войны Легиона падали в таких количествах, каких Оксимант не видел с но Они шагали по мертвецам. Под ногами трещала опаленная броня, при движении подошвы вязли в размазанных трупах потекари и рабы оттаскивали прочь тех, кто был слишком серьезно ранен, чтобы сражаться. В подобном милосердии было мало смысла. Космический десантник, чьи раны слишком тяжелы, чтобы продолжать идти, представлял собой абузу, без которой Легион мог обойтись. «Пусть умирают», — подумал Аксимат. Догонявшие их с обеих сторон лендрейдеры взметали снопы зернистого черного песка и застоявшейся крови. Вращающиеся орудийные платформы на гусеницах отстреливали снаряды и дымящиеся гильзы. Дредноут без одной руки, пошатываясь, бродил кругами, как будто искал ее. Над головой проносились ракеты, и избыточное давление выжимало из легких воздух. У воздуха был привкус перегруженных батарей и плавящейся стали, сгоревшего мяса и вскрытых внутренностей. Фронт имперцев был неразличим, колышущейся грядой дыма орудий. Дульное пламя из сотен амбразур мерцало, словно вспышки пикторов на параде. Небо окрашивалось взрывами, растекающиеся дуги дыма указывали места гибели десятков десантных кораблей. «Тяжело идет», — произнес Ед Дурса. Его шлем треснул посередине из-за попадания из автопушки по щиту, который от этого врезался прямо в лицо. Из трещины лилась кровь, но глазные линзы уцелели. «Будет еще тяжелее», — отозвался он. Что-то упало с неба и развалилось на части, катясь по пляжу и в равной мере раскидывая сооружение и тела. Оксиманду показалось, что это грозовая птица, но оно взорвалось до того, как он успел в этом убедиться. Разбился еще один десантно-штурмовой корабль. На сей раз громовой ястреб. Он рухнул жестко носом вперед. Перед ним, словно пули, веером разлетелись осколки твердого мокрого сланца. Дюжина легионеров упала, сраженная на повал, словно снайперским огнем. Заостренный кусок угодил Оксиманду в лицевой щиток. Левая линза треснула, зрение затуманилось. Крыло корабля согнулось и пропахало сланец, опрокинув летающую машину на крышу. Второе крыло переломилось, будто гнилое дерево когда она понеслась по песку, подскакивая и разваливаясь при каждом падении. Крутящиеся и горящие останки врезались в группу сынов Гора, и те исчезли в пламенном шаре, когда взорвались двигатели. Лопасти турбин разлетелись, словно мечи. «Обед Луперкаля!» — выругался Оксиман. «Никогда не думал, что меня обрадует роль пехотинца во время штурма», — произнес Дурсо, поднимая золотой символ, привязанный рукояти щита. Аксиманд покачал головой. «Нет», — сказал он. «Гляди». Три лендрейдера перед ними выглядели так, словно получили удар бойками стенобитного молота титана. Один был полностью выпотрошен, превратившись в почерневший остров, внутри которого остались только расплавленные трупы. Из второго, шатаясь, выбралась горстка воинов. Их доспехи были черными, изначально не от огня. «Разве истыринцы не с первым капитаном?» — спросил Дурсо, узнав тяжелую броню терминаторов. «Не все», — произнес Оксиман. Волчьи флаги третьего лэндрейдера пылали. Его расколол жестокий удар. Гор стоял на одном колене, прижав руку с когтями к борту своего лендрейдера, словно скорбел об утрате. Бог темного доспеха лоснился от крови, его, словно копье, пронзил кусок трубы. «Лупергаль!» произнес Дурсо, испытав благоговение при виде одного единственного воина посреди столь масштабного побоища. Но какого воина? «Сыны Гора!» — закричал Оксимант, проталкиваясь вперед. «Ко мне!» Изнутри ландрейдера повалил дым. Из него шагнули извращенные воины, тела которых были охвачены огнем. Линзы шлемов сияли белизной кости, оставленной в пыльных склепах. ринцы Нечто куда хуже. Как их там именовал Малагарст? Луперки. Братья Волка. Сергар Таргост назвал их иначе, когда сервиторы ума наконец, сняли швы, скреплявшие его горло. Двойное пламя. Теперь Аксиман знал почему. Их доспехи были совершенно черными. Не выкрашенными в черный, как у ястыринцев, и почерневшими не от гибели машины от инфернального пламени варпа, которое горело внутри них Первым шел Гер Геродон. Оксимант все еще мог вспомнить два меча, вонзенные ему в грудь И собравшуюся вокруг лужи крови, которую он истек на полу мавзолитики Окутывающий броню огонь не заботил Герадона, Как и семерых прочих, выбравшихся из обломков Сыны Гора построились рядом с Аксимандом, Не меньше сотни воинов Он не мог сказать точно из-за дыма. Каждый из легионеров видел то же, что и он. Магистр войны в опасности. Механикум защитил транспорт Луперкаля от всего, кроме разве что ярости Титана. А все данные разведки утверждали, что ни один из имперских легио еще не вывел в поле сколь-либо крупное соединение машин. Так что же сотворило такое? Ответ не заставил себя ждать. Они вышли из дыма на золотые гиганты с шарнирными суставами. Сегментированных панцирей горделиво не спадали знамена. Земля содрогалась от тяжелых ударов их когтистых ног и воющих трелей охотничьих горнов. Выставив перед собой потрескивающие копья и визжащие мечи, рыцари Молеха атаковали магистра войны. Глава 13. Маяк, загнанный волк, «Я это сделал». Он набрал полный легкий горячего, пропитанного металлом воздуха. Вдох обжигал, но альтернатива была хуже. В голове стучало и казалось, будто кто-то вдавливает ему в левый глаз стальную иголку. Грудь болела, и казалось, что кто-то вдавливает в нее что-то существенно крупнее иглы. «Вставай!» — раздался голос. Граэль кто кивнул Хотя от этого движения иголка вошла еще глубже в мозг «Вставай!» — повторила Зекиля Баддон Но кто открыл глаза? Имперский опорный пункт Внутреннее пространство выжжено и разрушено Это сделал я Был десантный штурм, и я убивал Талаксов Он не думал, что разбитый командный центр Заполнен отделением глянцевых черных терминаторов На титанических пластинах и их темных доспехов плясали коронные разряды, но кто очувствовал ледяной металлический привкус от телепортационной вспышки? «Так маяк сработал», — выговорил он. «Практически единственное, что ты сделал как надо», — сказал Баддон, раздавая своим воинам указания на внутреннем хтонийском жаргоне. «Юстыринцы здесь, и имперский фронт уже опрокидывается». Но кто перекатился на бок, Он взмок от усилий, с которыми приходилось втягивать воздух. Он поднялся, от напряжения его едва не стошнило. В конце концов, выпрямившись, но не твердо стоя на ногах, но кто немедленно понял, в чем проблема? Ему уничтожили сердце. Умирающая женщина. Офицер. Ее пистолет был чем-то большим, нежели просто лаз пистолетом. Чем-то существенно большим. Нежели просто лаз пистолетом Он глянул вниз и увидел аккуратное, прижженное отверстие в нагруднике и груди Он знал, что если бы подобрал засевшую в ноги арматуру То без усилий смог бы просунуть ее сквозь дыру в груди и спине Она меня подстрелила, произнес он Это стерва меня подстрелила Насколько я слышал, ты ей это позволил Сказал первый капитан, качая головой Глупо. Я отстаю от графика. И теперь Кибра, скорее всего, опрокинет свой фланг первым. Но кто поискал умирающую женщину? Но та была.